слушает наши небольшие размышления в радиотеатре «Фантазий» программы «Серебряные нити». Для чего я попробовал поговорить в предыдущих передачах с нашими внимательными слушательницами? Наверное, для того, чтобы попробовать продемонстрировать, в чем же все-таки суть... Подлинного гадания на картах Ну вот Еще раз скажут мне Слушатели Вы представляетесь как психиатр А говорите о гадании о гадание считается Смертным грехом Христианской религии И в аду Данта Есть Специальный Ров Который отведен для мучений Предсказателей будущего в чем же дело? А дело в том, что бывает очень разное гадание. Если говорить еще более точно, то можно сказать, что человек может гадать, но не может предсказывать будущее. И вот почему это происходит. Психолог Карл Густав Юнг В сотрудничестве с физиком Вольфгангом Паули разработал так называемую акаузальную теорию, которую они назвали теорией синхронистичности. Эта теория гласит, что все происходящие одновременно события определенным и значимым образом связаны между собой. С этой точки зрения Семантика Смыслы нашей жизни Скрыты повсюду вокруг нас Нужно только время И желание их разглядеть В каждом Отмеченном нашим вниманием Совпадении Можно углядеть Некое послание Нашему сознанию И наоборот Всякая явно существующее в нашем сознании мысль отзывается в мире каким-то количеством чисто физических происшествий. Если рассматривать работу Старо с точки зрения теории Юнга, то выяснится, что мы ищем значимую взаимосвязь между вопросами и картинками, которые случайным образом оказались на нашем столе. Тайна заключается вот в чем. Эти ответы, согласно теории Юнга-Паули, связаны с некоторым количеством актуальных мыслей и предположений. Эти случайным образом образовавшиеся на столе картинки связаны с с некоторым количеством актуально существующих в нашем сознании мыслей или чувств. Вот здесь-то и таится опасность для того, кто желает гадать. Дело в том, что человеческая жизнь и человеческое сознание – это вещи вовсе не постоянные. Они динамические. Тех, кто слушал наши программы, наверное помнят, что всякое построенная человеком окончательная теория, всякая наша башня должна быть разрушена. Да и вообще существует ли в жизни? Некое постоянное образование, которое, ну скажем, зовут Александр данилин Я имею право двигаться и развиваться. Я имею право думать сегодня о каких-то явлениях или событиях вовсе не так, как я думал о них 10 лет назад. Почти всякий окончательный вывод, который человек формулирует в словах, вывод, к которому мы приходим, через некоторое время, если мы продолжаем думать, оказывается ошибочным. Чем больше знаний мы собираем в какой-нибудь области, тем больше неких промежуточных ошибочных выводов мы делаем. Я это хочу сказать вот к чему. Я хочу сказать, что предсказатель будущего, анализируя некую ситуацию синхронистичности, физическую ситуацию взаимоотношения нашего сознания и нарисованных на картинках символов, предсказывает будущее не некому динамическому целому, которое, например, зовут Александр Данилин. «Гадалка предсказывает судьбу моей ошибки». Дальше все очень просто. Гадание является величайшим грехом потому, что эта ошибка фиксируется некоторым магическим актом магическим представлением, которое устраивает гадалка. И я вместо того, чтобы измениться, оказываюсь замороженным в каких-то своих ошибках, с последствиями которых меня как бы заставляет неминуемо столкнуться гадалка. Даже в том случае, если это предсказание Ну, скажем так, счастливая Что-нибудь в качестве примера Можно привести Что-нибудь очень простое Ну, например Молодой человек, как многие молодые люди сегодня Хочет обрести Богатство Большое количество денег Он приходит к гадалке И гадалка предсказывает ему Да, ты обретешь это богатство Это значит, она даже не дает ему возможности задумываться, зачем ему нужны эти деньги. Ведь деньги – это всегда только средство. Всегда только средство для получения некоторых удовольствий. Но одними удовольствиями не может жить человек. Таким образом... Гадалка, сама того не желая, отправляет человека в будущее, в светлое будущее, его ошибки. Ровно то же самое относится к традиционному женскому гаданию о... об ответной любви того или иного мужчины. Девушка, которая пришла к гадалке, И в случае негативного, и в случае позитивного ответа как бы привязывается к этому конкретному мужчине. Хотя далеко не каждая система взаимоотношений нужна этой девушке, которая пришла гадать. Самим актом прихода гадалки она на некоторое время привязывается к этому конкретному мужчине, вместо того, чтобы как-то разобраться в своих собственных чувствах, в их искренности и в том, чего она хочет на самом деле любви или прекрасного принца который будет инструментом для все тех же ее собственных удовольствий а обо всем остальном она просто не умеет задумываться Очень важно понять, что попытка предсказать будущее предсказывает всего лишь будущее какой-то одной человеческой ошибки или человеческого заблуждения. Ma Masarda mea notlare, cerurile prive, sustine. Si ma prindu na doru de un satel, un pitit, unde am copilari. Cu privirea strasla de smier, si in aminesiris da matier iarne tordești tu constoarea mi e dor mi -e dor de fata se am iubit felele si luna ma ne da na natruna da viu Zaviu iam la voi, mi-e dor, de da mi -e dor. Mi -e dor de vremea, cand etam Ето. Недоръдена крвена, когато съм щастие. 22 букви съответстват некоего первичного алфавита возможно и русского и это значит что Таро можно рассматривать как проявление или символы древних моделей существующих и живущих внутри человеческой психики которые Юнг называл архетипами само по себе слово у философа античной Греции, у Гераклита. Архетипы это первичные семантические или смысловые модели, которые как бы существуют изначально, но не возникли до возникновения самого человека. Это такие понятия Как отец мать герой спаситель хищник тень мудрец раненый целитель и многие многие другие которые мы обсуждали или не обсуждали в ходе этого цикла мы не очень умеем осознавать существование внутри нашей психики вот таких вот первичных и смысловых моделей однако они смешиваясь и пересекаясь самым непосредственным образом влияют на нас волнуя нас и вдохновляя это эти первичные модели заставляют нас если хотите ошибаться считать идеалом любимую женщину которая живой человек, и поэтому в любом случае идеалом являться не может. Таким образом, мы можем с вами, например, определять мудреца по внешности, поскольку в нашей культуре он выглядит так, как он нарисован на наших картах духовник и отшельник. Бывает и еще сложнее, потому что сам Карл Юнг называл архетипы биполярными силами. То есть силами, которые несут одновременно позитивные, негативные, светлые, темные, мужские, женские, хорошие, плохие качества души. Именно поэтому мы все время говорили с вами как бы о прямом значении карты и о ее перевернутом значении. Самое интересное, что юнгенский психолог Джереми Тейлор писал, что отрицательная и положительная сторона одного и того же архетипа суть разные лики одной и той же энергии, которую мы лишь только в жизни оцениваем как положительная и отрицательная. Так как мы любим разделять мир на чёрное и белое, то предсказатель как будто отбирает у нас эту энергию. То есть возможность увидеть позитивные стороны в наших бедах и негативные в том, что нам кажется счастьем и удачей. В сущности своей способность постичь это другое Человек ведь и называют мудростью. Юнг позаимствовал у Гераклита еще один интересный термин. Он звучит так. Энантиодромия. Это, по его же собственным словам, цитирую, весьма предсказуемая склонность, казалось бы, полных противоположностей совершать поворот на 180 градусов и обращаться друг к другу именно в тот момент, когда они пребывают на разных полюсах реальности, и противоречие между ними достигает максимума. Когда мы объявляем что-то абсолютно черным, что-то абсолютно белым, мы постепенно или очень быстро стареем, потому что утрачиваем энергию жизни, которая, как известно, находится в единстве и борьбе противоположностей. Примерно такую диалектику старшее поколение проходило в школе. Любой шаг человеческого развития, в сущности, проходит через признание противоположностей. Описывая свой собственный духовный кризис, Харл Юнг писал, цитирую, «И вот однажды приходит острая потребность признать ценности идеалов, противоположных нашим прежним, принять ошибочность наших прежних убеждений, узнать неистинность наших прежних истин и почувствовать, как много противоречий и даже ненависти скрыто в том, что до сих пор сходила за любовь. Суть человеческой мудрости заключается вовсе не в обращении наших взглядов в полную свою противоположность, но сохранения мудрости. Ядра ценностей Одновременно с признанием Их противоположности Додалки Не любят работать с негативными значениями карт Как раз потому, что они вводят в те края Где большинству клиентов находиться Крайне некомфортно В страну души куда мы стремимся, но которые достигаем ведь только во время болезней и трудностей жизни. Разве не так? Но вот если научиться самому читать карты этого мира и ценить его арканы, то есть его тайны, то нас здесь ожидает Множество неожиданных даров Только тогда Гадать Придется самому себе То, что раньше называлось Гаданием Вдруг окажется Вариантом Глубоких размышлений Над психологическим тестом А предсказание будущего Вдруг обернется выразимой в словах, но очень помогающей в жизни интуиции. И вот она-то как раз и не является грехом предсказания будущего не является грехом просто потому что это не слово а чувство. она интуиция есть свойства, нашей любви, любви к себе и к миру, потому что нету этой любви, нету интуиции. Конечно, этой диаде нужен разум, потому что и интуицию можно и нужно перевести в слова для того, чтобы решить как действовать дальше, что говорить другому. Я просто хочу, чтобы вы почувствовали разницу между предсказанием и интуицией. Интуиция всегда скажет, я это так чувствую. Я не уверена в этом, но я это ощущаю именно так. Вы знаете, мой дорогой Александр Данилен, Вам стоит подумать и вот над этим, нет ли здесь каких-то ваших ошибок, может быть вы здесь что-то конкретное не додумали. Интуиция позволит человеку создавать будущее, предсказание его определит, фактически оно не облегчит жизнь, а усложнить, поставить человека на определенные рельсы, лишит его будущее неотрывного человеческого свойства. Свободой думать и поступать самостоятельно. Вот от этого-то оно и великий грех. И вот здесь имеет смысл вернуться немножечко назад, двадцать первом аркану к аркану который в традиционной колоде называется мир а в нашей мы именуем «Общиной». если вы помните там изображена танцовщица на традиционном рисунке 21 Аркана марсельского таро это танцовщица держит в одной руке в Волшебную палочку, в другой руке пузырек, о которых мы так и не поговорили. Волшебная палочка в спирали развития Таро больше не находится в руке мага. Она, если хотите, находится в руке интуиции. Концовщица держит ее вертикально, и палочка символизирует творческую способность осуществлять внизу на земле то, что находится вверху у Бога. Это жест возможности понять то, что происходит в мире горнем и попробовать воспроизвести это здесь на земле. Вертикально поднятый вверх палец палочка или, или магический кинжал, который держится вертикально, всегда является жестом сакрального искусства. То есть волшебная палочка мага из первого аркана здесь, в 21-м, должна превратиться в способность подражания творческому методу Божественного Духа. Именно поэтому маг из первого Аркана превратится в танцовщицу Аркана 21-го. Если маг мечтал о мужской способности воздействовать на мир, то результатом его мечтаний и его духовного пути стал женский дар понимать и слышать промысел Бога о человеке. Один из французских исследователей второй середины 20 века Поль Морто замечательно написал о напитке, который танцовщица держит в другой руке. Цитирую. Это волшебный опьяняющий напиток который способен порождать иллюзии на всех планах природы, ибо у человека могут быть как иллюзии любви, так и иллюзии духовности. Любовный напиток противопоставляется волшебной палочке в том смысле, что иллюзия, сотворенная человеком, может наделить его эфемерным королевским Величие. Конец цитаты Создавая иллюзию, гадалка наделяет и себя, и своего клиента эфемерным королевским величием Точно так же, как стакан водки или наркотик Ведь недаром этот напиток порождает иллюзии на всех планах природы Jee wo taa as taipis arai vi te i mau bržim gora se revi si in vecii t'o iubi astel nu pot trai ochii tăi m-au vrăjit curata ma a minutit totuși nu -mi pot da ca ai fost iubita mea n-am sa uit niciodata fiele в основе мироздания лежит радость, некое музыкальное, гармоническое согласие ритмов. И вместе с тем он предупреждает об опасности стремления к радости, то есть к удовольствию, вместо стремления к истине. Тот, кто превыше всего занят поиском удовольствий, будет пить из пузырька опьяняющий напиток иллюзий той самой сферы Святого Духа, о которой мы уже говорили. В этих простых предметах есть урок чрезвычайной и сугубо практической важности. Мир есть произведение искусства. Им движет мудрость, она же творческая радость Творца. Благо тому, кто ищет прежде всего мудрости, ибо он узнает, что мудрость преисполнена радости. Горе тому, кто ищет прежде всего радость, ибо он падет жертвой иллюзий. Стремись к обретению творческой мудрости мира. Радость творчества приложится само собой. Тут скрывается... Необыкновенно важное правило духовной гигиены. Тот, кто стремится к подлинному духовному опыту, никогда не, отожди... не должен отождествлять яркость того или иного полученного опыта, говоря иными словами, аркан община имеет двойственное значение. Сначала немое и черно-белое кино. Потом звуковое и цветное кино. Потом широкоэкранное, цветное и стереофоническое кино. Потом кино 3D. Потом 3D-анимация и 3D-кинофильмы квадрофонический звук и виртуальная реальность считаем силу воздействия духовного опыта критерием его подлинности Но если вдуматься в карты Таро, то легко понять что иллюзия порожденная сферой миражей только она сражает на повал тогда как подлинное откровение свыше может явиться только в виде едва уловимого внутреннего шепота. Если Бог или Творец, или разум Вселенной будет навязывать себя, как гадалка, лишит нас свободы, как лишают нас свободы продавцы всевозможных духовных товаров, Подлинный опыт требует обостренного и сосредоточенного внимания для того, чтобы не остаться незамеченным. Его и заметить-то порой бывает крайне трудно, не говоря уже о том, чтобы быть им захваченным или приведенным в замешательство. Если бы это было не так, все упражнения на концентрацию и медитацию были бы просто не ненужны. Потому что все упражнения этого рода необходимы для обострения и усиления внимания к тому, что может быть тихим-тихим толчком, существующим в глубине души. Духовный мир не похож на бурное море, Стремящаяся смыть плотины разума И затопить сознание Тот, кто так думает, похож на искателя Психоза, безумия, наркотического опьянения Нет Так как в мире действует голографический принцип Не забывайте фразу о том, что мы образ и подобие Божие Для этого начала которые есть мы, характерно особое внимание внутреннему состоянию человека. То, что называется ковением, голосом Бога, промысла Божьего, не может ломать человеческую психику. Ломать человеческую психику может только иллюзия, прелесть явления образы и подобия исключают любые возможные в человеке нарушения морального и физического равновесия. Это только сам человек может пойти на то, чтобы это равновесие нарушить ради того, чтобы услышать в себе голос истины. То, что называется подлинной духовностью в лице ли настоящего духовного учителя святого подразумевает вовсе не обращение, не внезапный духовный переворот, не удар божественной молнии, а вполне себе умеренный поток вдохновения, который может усиливаться по мере роста и созревания и интеллектуальных, и моральных качеств человека. Перед каждым из нас в жизни открываются свои арканы Таро. Тихо-тихо, мало-помалу открывается некая последовательность элементов, составляющую великую истину сущую для каждого из нас. Пока в некий прекрасный день у человека, который стремится к этому, эта истина не воссияет в подготовленном сознании. И тогда, разумеется, приходит радость. Но здесь не может идти речи о нарушении равновесия, опьянение нервных срывах, Истощение, бессонницы Мы очень часто не там ищем. Мы стремимся к опьянению. А откровение существует где-то в структуре нашего разума. Вот на чем незаметное на нашем... незаметные колоде, Которую я предложил вниманию слушателей «Палочка», И бутылочка. Помните, пожалуйста, не надо путать поиск истины или поиск мудрости с поиском возбуждающего напитка. Возбуждает лишь сфера миражей. Внутренняя истина о нас заботится и ждет заботы от нас. Спокойной ночь. Но рок ультрадус. Динонакаля мя să spun că te iubesc Ca neziua cea dine tăi. Te aștept de seare necișmigiu Pe aceeași bancă unde am mai stat Și cum briciagă-n glumă am săpat Numele tău șală-miu. Dea ște dis seară neciș midzi orchestra de Zigan caree atâtea 90 pe subcasstanani ne-a legă nad me A nuate team visa Cellin nu Šmigiu Pe aceiaši bancă Unde ne-am certat Ši poate Dragostea de al Stădat s luam de la Ce Că a Trecut Dolce Ne-a Dorul a reînviat Vino sa retrăim Visul de altădat Şi iasă ne iubim Schmidji în pacea bancă unde ha mai stă și cum priceag în glumă să-ți fac numerele tău șale mie te aștepti să râci schimbji foscos questa orchestra di mi ero dicto tre cu sta sta ti sarici schmiggio faccio a spanco onde da errator chi potete dragoste ad